Часть третья. Заговор. Глава первая. Я с ногами забралась в удобное низкое кресло, стоявшее около окна, и мрачно наблюдала за тем, как просыпается природа. Передо мной остывала чашка кофе и блюда с горячими булочками, которые принесла любезная служанка. В глазах симпатичной блондинки явственно горел жадный огонек любопытства. Еще бы! Подумать только, какой простор для фантазии. Некая девица вольготно расположилась в спальне короля, о скорой помолвке которого, между прочим, судачит вся страна. Пикантность ситуации придавала тот факт, что эта же служанка чуть ранее принесла мне платье и обувь, видимо, выполняя приказ Рауля. Да, безусловно, я была ему очень благодарна за такое проявление заботы. Было бы странно, если бы я... и дальше продолжал расхаживать в его халате. Но для служанки, по всей видимости, моя любовная связь с королем была уже делом совершенно очевидным и доказанным со всей неоспоримостью улик. Я уныло почесала кончик носа. Остается только надеяться, что эта девица не примется судачить направо и налево. А впрочем, я так часто переживала о своей репутации, что уже устала от этого. Полагаю, тому же Раулю хватит ума разобраться с этой проблемой, пока слухи не достигли ушей его невесты. После окончания разговора прошло около часа. Солнце уже поднялось высоко. Из окна я видела, как во внутреннем дворе суетятся люди, выполняя свою обычную работу. Но мысленно я была сейчас очень далеко отсюда. Наверное, Рауль и Элден уже у Каролины, а Артен беседует с Фредериком. Крайне любопытно, что же они узнают? Неужели глава личной службы безопасности принял участие в настоящем заговоре против короля? Нет, я знала, что Фредерик терпеть не может Дэниэля, поэтому с легкостью бы поверила, что он каким-либо образом связан с его похищением. Но, по-моему, Фредерик безмерно предан Раулю. Да и ко мне он относится неплохо. Или же отлично притворяется? Хмуро буркнул внутренний голос. Взгляд упал на стопку бумаги, которая лежала на секретере. Немного поколебавшись, я подошла, вытащила первый чистый лист, взяла в руки графитную палочку и щедро помусолила ее во рту. «Итак, определимся с подозреваемыми». В самом центре я крупно написала имя баронессы Трей. Немного подумав, рядышком добавила Фредерико. Хотя сомневаюсь, что глава личной службы безопасности Его Величества имеет какое-либо отношение ко всему происходящему. Да, вчера он вел себя странно, но мало ли по какой причине. И в конце концов Фредерик не маг. То есть, если он и участвует в заговоре, то на второстепенной роли. Бреттани никол Это имя я обвела кружком и поставила рядом вопросительный знак. Если честно, пока нет ни малейших доказательств того, что моя заклятая подруга участвует в этом безобразии. Ну, если не считать того представления, когда под личиной плененного Дэниэля вдруг... Обнаружилась она. Однако, насколько я поняла, можно вообще смело забыть обо всем, что со мной произошло во время так называемого заточения, потому что его не было. Меня заставили поверить в то, чего на самом деле не происходило. Какой смысл показывать мне Бреттани, если она действительно во всем этом участвует? Но, с другой стороны, Бреттани сделала мне в прошлом столько подлостей, что лучше о ней не забывать. Рядышком. Я написала имя Фрейлины принцессы Маргарет, Шарлотты Грейн. Опять-таки, судить о ее участии в деле можно лишь по наведенным воспоминаниям. И потом Шарлотты вроде как не было в Герстоне во время таинственного исчезновения Дэниэля. Но я не торопилась сбрасывать ее со счетов. Вот не нравилась она мне, и все тут. И дело даже не в том, что она, по всей видимости, испытывает какие-то чувства Келдену. На этом месте я споткнулась в своих рассуждениях, и досадливо поморщилась. А, ладно, не буду кривить душой. Наверное, основная причина моей неприязни к Шарлотте заключалась именно в этом. Отложив в сторону графитную палочку, я вернулась к креслу. Положила на столик лист, но садиться не стала. Уставилась невидящим взором на четыре имени. Каролина, Фредерик, Бреттани и Шарлотта. Забавно. Прям какой-то женский заговор получается. Но самое главное, ведь никто из этих четверых не обладает достаточной магической силой для похищения Дэниэля. Получается, надо искать пятого. Я медленно отхлебнула совершенно остывшего кофе. Поморщилась от горького вкуса. Чем бы заняться, спрашивается. Может быть, пока никого нет, осмотреть покой Рауля? Когда еще выпадет такая удачная возможность... Побывать в спальне самого короля. Надеюсь, что больше никогда. Тут же строго одернула я себе И вообще, Оливия, лучше сиди и ничего не трогай. Хорошо ты будешь выглядеть, если начнешь шарить в личных вещах Рауля. Это же некрасиво и неприлично. Решив так, я уселась в кресло и опять заскучала. Где-то вдалеке раздался размеренный бой часов с дворцовой площади. Я машинально насчитала восемь ударов. Посмотрела во двор, где народу ощутимо прибавилось. «Интересно, и сколько мне ждать возвращения остальных?» В этот момент позади меня что-то зашуршало. Я быстро обернулась, зарыскала взглядом в поисках источника шума, но ничего не увидела. Комната оставалась по-прежнему пустой. «Почудилась, что ли?» «Наверное. Но стоило мне только вновь обернуться к окну», как загадочный звук, напоминающий едва слышное царапанье вновь, повторился. Хм, неужели в покоях Рауля завелась мышь? Заинтригованная, я тихо поднялась на ноги, замерла, пытаясь выяснить, откуда доносится загадочный шум. Судя по всему, он шел со стороны кровати. Неслышно ступая, я подошла ближе. Поскребывание опять затихло, и я замерла с поднятой в воздухе ногой. Дождалась, когда оно возобновится, после чего одним гигантским прыжком достигла кровати. Как и следовало ожидать, после моего стремительного броска звук затих. Я опустилась на колени, приподняла покрывало и уставилась во тьму, царившую под кроватью. Затем, по привычке, прищелкнула пальцами, желая создать магическую искру. Правда, сразу же опомнилась. Тьфу ты! Артон ведь полностью замкнул охранный контур комнаты. Теперь тут просто нельзя колдовать. Но в этот момент с моих пальцев слетел огонек. Я в изумлении вытаращилась на него. Это еще что такое? Нет, то есть я понимаю, что это заклятие, но какого демона оно подействовало? На всякий случай я как следует зажмурилась и потрясла головой, надеясь, что наваждение рассеется. Затем осторожно приоткрыла один глаз и с досадой распахнула оба, потому как искра и не думала никуда исчезать. Она по-прежнему висела перед моим лицом. Получается, Артон соврал? Нет, бред. Элдон лично проверил работу ректора Магической Академии, хотя тот и следил за его действиями с плохо скрытым пренебрежением. И ушли они вместе, то есть Артон не сумел бы тайком снять свою защиту, потому что немедленно после этого отправился к Фредерику. лепится какая-то! А вдруг я опять во власти каких-нибудь наведенных воспоминаний, Вдруг никакого спасения не было, и я сижу сейчас в темнице, погруженная в подобие летаргического сна. Так об этом лучше вообще не думать, иначе и до настоящего сумасшествия недалеко. Видимо, я вела себя достаточно тихо, потому что загадочный звук возобновился. Что-то явственно проскрежетало у дальней стены. Что это? Неужели впрямь мышь? Нет, я не боялась мышей, вопреки расхожему мнению, что все представительницы прекрасного пола обязательно должны впадать в панику при виде этих крошечных серых созданий. Напротив, считала их очень милыми. Вот всякие змеи — совсем другое дело. Но я никак не могла поверить, что в покоях Рауля действительно водятся грызуны. В тот момент, когда я напряженно вглядывалась в темноту, в коридоре послышался какой-то шум. Неужели опять служанка пожаловала? Наверное, хочет спросить, не нужно ли мне что-нибудь. Самым правильным поступком было бы немедленно встать и вернуться к креслу, усесться в него и принять как можно более отстраненный вид. Даже страшно представить, о чем подумает служанка, если увидит, что я что-то высматриваю под кроватью короля. В лучшем случае решит, что у меня с головой непорядок. Я привстала было, но тут же бухнулась обратно на колени, потому что за дверью вдруг что-то загремело. Да с такой силой, что я испуганно округлила глаза. Ой, что это? Поневоле вспомнилось, как я случайно обрушила рыцарские доспехи. Лязг тогда был точно такой же. Понятия не имею, о чем я подумала в следующий момент, но неожиданно обнаружила, что очень бодро и шустро лезу под кровать. — Оливия! — возмущенно фыркнул внутренний голос. — Трусиха ты! Подумаешь, за дверью что-то железное уронили. А если это нерасторопная служанка под нос в руках не удержала? Сейчас она зайдет, и как ты ей будешь объяснять свое поведение? Дверь впрямь заскрипела, медленно открываясь. Я беззвучно выругалась, понимая, что выбраться все равно уже не успею. Торопливо потушила магическую искру и замерла, силясь придумать оправдание тому, что лежу под кроватью. Может сказать, что у меня кольцо закатилось? Или додумать я не успела? потому что в комнате раздалось удивленное восклицание. «Ну и где эта тупица, Оливия?» Во-первых, это было очень грубо и обидно. «С какой стати я тупица?» «Да, соглашусь, в магии я не особый знаток, но тупицы меня обзывать как-то чересчур. Но самое главное было во-вторых, потому что я узнала голос, низкий, с бархатными нотками. Он точно принадлежал Дэниелю». «Дэниелю, которую, между прочим, сейчас все разыскивают. А вы уверены, что она здесь?» полюбопытствовал некто в ответ. И этот голос был мне знаком. Конечно, некоторые сомнения у меня еще оставались, поэтому я очень осторожно выглянула в крохотную щелку между полом и краем покрывала, после чего опять спряталась. Демоны. Да это же Эльза, та самая несчастная тюремщица, до да безумия влюбленная во Фредерико. А где ей еще быть? Со злостью спросил Дэниэль. Я лично выкинул ее из портала в эту комнату несколько часов назад. Судя по тому, что Терстон еще не объявил Герстону войну, Рауль ее все-таки не убил. Жаль, конечно, но да ладно. Я не особо рассчитывал на такую удачу. В дом родителей Оливия не возвращалась. По всему выходит, что Рауль оставил ее здесь. «Простите, но я в этом сомневаюсь», — спокойно сказала Эльза. «Каролина отправила сюда Элдена, и он тут точно был, если судить по тому, что двум стражникам пришлось обратиться к придворному целителю». «Неужели вы считаете, что Элден оставил бы свою невесту в покоях короля?» «Между прочим, он лично обещал вырвать сердце Раулю, если тот еще хоть раз посмеет притронуться к Оливии». «Я не верила своим ушам. Это, — говорит Эльза, — та самая Эльза, которая при разговоре со мной и двух слов связать не могла, не присовокупив к ним какого-нибудь ругательства?» «Как будто совсем другого человека слышу». И «Куда ж тогда делась эта дрянная девчонка?» Раздраженно фыркнул Дэниэль. «Господин Адерли вполне могут править ее к себе домой», предположила Эльза, «или же вообще перенести за пределы страны». «Жаль». Дэниэль рассадливо цокнул языком. «Я бы предпочел, чтобы Оливия вернулась в мои руки». «Я вообще не понимаю, зачем вы впутали ее в это дело», проговорила Эльза с легкой ноткой неодобрения. «По-моему, ваши проблемы с братом ее никоим образом не касаются». Или все еще обижаетесь на то, что она отвергла вас? — Не лезь не в свое дело, Эльза, — резко осадил женщину Дэниэль. — Ты задаешь слишком много вопросов. — Простите, — прошелестела Эльза. Какое-то время в комнате было тихо. Я лежала под кроватью ни жива, ни мертва. Только бы Дэниэль не воспользовался поисковыми чарами. Тогда мое укрытие мгновенно окажется раскрытым. И только бы он не вздумал подойти к окну, где на столике стояла предательская чашка кофе. «Ладно, демоны с этой Оливии», — проворчал Дэниэль, — и я затаил дыхание. «Пока не досуг ею заниматься. Самое главное, что защита Артона не действует. Каролина не солгала, когда передавала мне план контура с его слабыми местами. Со стороны вашего отца подобная беспечность крайне неосмотрительна», — подобострастно произнесла Эльза. «За столько лет не поменять рисунок охранного заклятия?» «Потому что мой отец – высокомерный напыщенный индюк», – фыркнул Дэниэль. «Он абсолютно убежден в том, что является самым сильным магом в мире. Свято верит, что никто и никогда не превзойдет его помощи и уму. А разве это не так? Любопытно». По-моему, в голосе Эльзы проскользнули едва уловимые насмешливые нотки, как будто в глубине души она потешалась над Дэниэлем. «Конечно, нет!» — гневно воскликнул Дэниэль. Замялся и нехотя произнес. «То есть в открытую битву с ним точно лучше не вступать. Это понимает даже этот дурак Элден. Но в самоуверенности моего отца и заключается его самое слабое место. Он не допускает и мысли, что найдется кто-нибудь хитрее его. Ты же знаешь, Эльза. «Подлостью добиться своего гораздо проще и легче, нежели прямым конфликтом». «О да. Теперь я точно убедилась в том, что передо мной Дэниэль, а не кто-то другой, надевший его личину». Слишком знакомые нотки прозвучали в последней фразе. «Да и вообще, узнаю его излюбленные методы. В Адвертауне он победил своего отца именно при помощи хитрости, заручившись поддержкой Эвата». «Да, я знаю», — меланхолично протянула Эльза. Опять наступила тишина, нарушаемая лишь каким-то непонятным шелестом и потрескиванием. Вдруг резко и остро пахнуло озоном, как будто рядом кто-то усердно колдовал. Впрочем, почему как будто? Зуб даю, что именно этим дэниэл сейчас и занимается. Мне было до жути интересно, что же происходит в комнате, но я не смела выглянуть из-под покрывала. Боюсь, мне сильно не поздоровится, если меня поймают за подслушиванием. Так-то будет лучше. Наконец удовлетворенно констатировал Дэниэль. Рауле ждет очень неприятный сюрприз, когда он вернется. «А почему вы так уверены, что он будет один в этот момент?» Поинтересовалась Эльза. «Артен войс. Мой отец будет занят моим спасением, потому как Фредерик отправит его по ложному следу», перебил ее Дэниэль и добавил строго. «Эльза, ты впрямь задаешь слишком много вопросов. Мне это не нравится». «Поверь». Я не из тех глупцов, кто выкладывает свои планы как на духу, а потом удивляется, когда они срываются. «Вы во мне сомневаетесь?» – спросила Эльза. «Естественно», – честно ответил Дэниэль. «Я верю только себе. А теперь помолчи. Я хочу проверить, работает ли ловушка так, как надо». Опять раздалось загадочное пощелкивание, которое, впрочем, не продлилось долго. Дэниэль удовлетворенно вздохнул. «Отлично», – проговорил он. «Самое время уходить!» С минуты на минуту очнется тот остолоп в коридоре, которого я оглушил заклятием. Спустя несколько секунд я услышала звук захлопнувшейся двери, но даже не подумала выбраться из-под кровати. Я лежала на полу и пыталась осознать услышанное. Получается, за всем этим стоит Дэниэль? «Потрясающе!» просто в голове не укладывается. Его, значит, все спасают, переживают о нем, а он жив-здоров, да еще и главным злодеем оказался. Но, с другой стороны, зато еще одного последователя Терга искать не надо. Все странности, связанные с исчезновением дэниеля вполне объясняются тем, что на самом деле его никто не похищал. Но что он задумал? Судя по всему, это каким-то образом связано с Раулем. Неужели он задумал его убить, и самому занять престол Герстона. но хоть один неоспоримый плюс во всем этом есть. Теперь я точно знаю, что Рауль и Дэниэль — братья. Тяжело вздохнув, я по-пластунски выбралась из-под кровати, шустро орудая локтями и коленями. Встала и настороженно огляделась по сторонам, селись понять, о какой ловушке говорил Дэниэль. Как бы мне самой в эту западню не попасть. Но на первый взгляд в комнате ничего не изменилось. Помещение заливал яркий солнечный свет, и никаких перемен в обстановке я не увидела. Что же тут делал Дэниэль? Я сделала осторожный шаг вперед. На вашем месте я бы не выходил на середину комнаты. вкрадчивый голос, раздавшийся за спиной, прозвучал так неожиданно, что я подпрыгнула на месте. Захотела было заорать во все горло, но мгновением раньше мой рот зажала чья-то узкая сухая ладонь. Госпожа Рой, спокойнее, проговорил Фредерик. Именно он сейчас стоял позади меня. Не шумите, пожалуйста, иначе мне придется оглушить вас, чтобы вы не сорвали столь замечательный план по свержению власти в нашей стране. Я быстро-быстро захлопала ресницами, в упор не понимая, о чем говорит Фредерик. Как это свержение власти? И он так легко об этом заявляет? А я-то считала, что он предан Раулю до мозга костей. или правильнее сказать До костей мозга? Нет, точно, первый вариант. В мозгу ведь нет костей. Хотя я не уверена, что у костей есть мозг. тфу ты совсем запуталась? Ну что, не будем ссориться?» Миролюбиво поинтересовался Фредерик. «Оливия, мне действительно не хочется причинять вам боль. Иначе придется объясняться с вашим женихом, а мне бы не хотелось портить с ним отношения». «Так, кажется, я окончательно перестала понимать, что происходит». Неужели Элден каким-то образом причастен к заговору? Нет, вот как раз ему государственный переворот в Герстоне может быть даже очень полезен. Все-таки не стоит забывать, что он представляет враждебную нам страну. Но мне казалось, что Дэниэль не нравится Элдену еще больше, чем Рауль. И потом, как насчет скорой помолвки последнего с принцессой Маргарет? Какой смысл устраивать династический брак, если планируешь свергнуть короля? «Сейчас я уберу руку», — предупредил меня Фредерик. «Надеюсь на ваше благоразумие. Хорошо?» Я промычала нечто невразумительное и кивнула, выказывая согласие. Фредерик незамедлительно исполнил свое обещание, и я мгновенно развернулась к нему. «Что все это значит?» — хрипло спросила я, настороженно следя за каждым его движением. «Вы предали его величество?» Как я ни старалась сохранить демонстративное спокойствие, но мой голос все-таки опасно дрогнул. Даже не знаю, что мне делать, если Фредерик сейчас спокойно сознается в подготовке государственного переворота. Да не просто так, а в компании моего жениха. Я не хочу, чтобы Рауля свергали. Конечно, гад он тот еще, но такой участи точно не заслуживает. По крайней мере, ничего дурного я ему не желаю. Фредерик не торопился отвечать. Он смотрел на меня, и его тонкие губы кривились в непонятной улыбке. К слову, сегодня глава личной службы безопасности Его Величества выглядел на редкость э, опрятным. Да, пожалуй, такое слово лучше всего характеризовало его облик. В кои-то веки Камзол не топорщился лишними складками, а сидел по фигуре. Темные волосы не торчали в разные стороны, а были аккуратно расчесаны и приглажены. Даже извечная сутулость мужчины куда-то исчезла». и я с немалым удивлением вдруг поняла что фредерик наверное в росте не уступает ни раулю ни дэниеэлю ни тем более Элдену. — оливия просто ради интереса негромко начал фредерик когда моя надежда получить от него какой нибудь ответ почти иссякла скажите а какой будет ваша реакция если окажется что я действительно участвую в заговоре против его величества плохой не задумываясь брякнула я а если я скажу Что мне в этом помогает ваш жених?» Под ложечкой сильно засосала. Ох, неужели мои самые дурные предположения сбываются? Я невольно потупилась под изучающим взглядом Фредерика. Принялась нервно ковырять носком туфли ковер. Но не знала я, как ответить на вопрос Фредерика. Просто не знала, и все тут. Да, конечно, как будущая супруга я должна поддерживать Элдена в любых начинаниях. Но демона, это же моя страна. «Моя Родина, и я не хочу, чтобы здесь началась междоусобица, потому как прекрасно помню из учебников истории, какой жестокой и кровопролитной может быть борьба за власть. В конечном итоге погибнет множество людей, и, вероятнее всего, беда не обойдет и мою семью, друзей, знакомых, а еще больше я не желаю зла Раулю. Но эту мысль я постаралась как можно быстрее выкинуть из головы. Иногда молчание красноречивее любых слов». — ехидно протянул Фредерик. — Но, впрочем, не буду вас больше мучить. Пойдемте. — Куда? — испуганно спросила я. — В темницу? В памяти невольно всплыл мой прошлый визит в подвалы дворца. Бесконечно долгий путь по крутым лестницам вниз. Влажный сумрак, в котором так тяжело дышать. Черное вязкое отчаяние, страх, что никогда больше не увидишь высокое чистое небо над головой. Правда, в результате мое заключение оказалось совсем недолгим и даже приятным. Но что-то я очень сомневаюсь, что в этот раз мне будут предоставлены столь же комфортные условия. Куда логичнее засунуть одну надоедливую и слишком любопытную особу в самую далекую и сырую камеру, пока решается судьба целого королевства. — В мой кабинет, — мягко проговорил Фредерик, — там нам будет удобнее разговаривать. — А как же... — начала было я, но тут же сникла, когда Фредерик недовольно кашлянул. — И лучше нам поторопиться. Уже с нажимом произнес он. «Потому что скоро вернется его величество». Но в животе как-то неприятно похолодело после слов Фредерика. В голове не укладывается, что он на самом деле является предателем. Что будет с Раулем, когда тот угодит в ловушку Дэниэля? Неужели он погибнет? Ох, не хочется о таком даже думать. Я должна, обязана предупредить Рауля об опасности». «Даже если за всем этим стоит твой жених...» Я чуть не застонала, услышав издевательский шепоток внутреннего голоса. «О, небо! Как же все сложно!» «Одно я знаю точно. Рауль не заслуживает смерти. У вас очень выразительная мимика, Оливия!» Неожиданно заметил Фредерик. «Даже не надо обладать магическим даром, чтобы прочитать ваши мысли!» Как ни странно, но в его голосе прозвучала непривычная теплота. «Как будто ему очень понравилась моя реакция на происходящее». «Идемте», — повторил он недавний приказ. «Оливия, потерпите немного с выводами. Далеко не все так однозначно, как кажется на первый взгляд». Я немного приободрилась после слов Фредерика. В последний раз окинула долгим взглядом пустую комнату и кивнула, показывая, что готова следовать за ним.